Глава восьмая Комната в гостинице осмотрена супругами. Цена сообщена, их сопровождал хозяин-француз, тот самый, который выскочил из гостиницы с зонтиком Глафири Семеновне. «Дорого!» — сказал Николай Иванович в ответ на объявленную цену. «Сэ Больше шер, чем в Париже, а Пари дешевле!» Он хотел было торговаться, но Глофира Семеновна перебила его. — Брось, Биориц ведь самое дорогое, самое модное место, — сказала она. — Здесь, само собой, дороже Парижа. модно Модное-то модное. Но почем знать, может быть, мы не в центре города, а в каком-нибудь захолустье. Да и верно, что в захолустье, судя по той пустынной дороге, по которой мы ехали. «А если это в Захалустье, то ночь переночуем, а завтра и переедем. Ведь завтра утром пойдем смотреть город и увидим, в захолустье это или в центре». Пока они разговаривали по-русски, француз-хозяин хлопал глазами. «Если вы возьмете у нас полный пансион, то, разумеется, вам обойдется дешевле», — проговорил он по-французски. Глафира Семеновна перевела мужу. «Какой тут пансион?» — воскликнул тот. Надо прежде испытать завтра, чем и как здесь кормят, а потом уж договариваться о пансионе Но «Нон-нон! Пансион, домен, завтра пансион!» — дал он ответ хозяину. «А призан? ну дю те. Те рюс, русский чай». «И манже, манже побольше». «Клаш, ты лучше меня говоришь. Скажи ему, что подали нам чаю, молока, кипятку к чаю и поесть чего-нибудь». Начала ломать французский язык Глафира Семеновна. Хозяин понял и объяснил, что еды теперь он никакой не может дать, ну, кроме хлеба, масла и яиц, так как кухня уже заперта». Она перевела мужу. «Ну, черт его дери! Пусть даст к чаю хоть хлеб с маслом и яйца!» Хозяин ушел. В комнату начали вносить картонки, саквояжи, баульчики, подушки. Явилась в комнату молоденькая заспанная горничная в черном платье и белом чипце и стала приготовлять постели и умывальник. Глафира Семеновна раздевалась, снимала с себя корсаж и надевала ночную кофточку. Николай Иванович сердился и говорил, «И как это они здесь, за границей, свою кухню везде берегут? Кухня и повар словно какая-то святыня. Еще нет одиннадцати часов, а уж и закрыто, закрыта, и ничего достать поесть горячего нельзя». Мы, русские, на этот счет куда ты иностранцев вперед ушли? У нас в Петербурге, да и вообще в России. В какую хочешь захолустную гостиницу приезжай ночью до полуночи, то тебе уж всегда чего-нибудь горячего поесть подадут. А холодного ветчины, телятины, розбифа так и под утро дадут. Разбудят повара и дадут». «А здесь, в хорошей гостинице, только в одиннадцатом часу, и уж отказ! Кухня заперта! Его превосходительства, господина повара, на месте нет!» «Ну, что делать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят!» Откликнулась умывшаяся супруга. «Такие уж здесь порядки!» «Да пойми ты! Я есть хочу! Есть!» «Я путешественник и приехал под защиту гостиницы. Гостиница должна быть для меня домом, как это у нас в России-то и есть. Ведь это гостиница, а не ресторан. А я в ней и холодной еды себе вечером достать не могу», доказывал Николай Иванович. Девушка принесла в номер чай, сервированный на мельхиоре, две булочки, два листочка масла — Но яиц не было. «Поркуа без «эф»! Яйца нужно «эф»!» — воскликнул Николай Иванович. Но горничная заговорила что-то на непонятном для супругов языке. «Испанка должно быть», — сказала Глафира Семеновна. «Эспаньоль?» — спросила она девушку. «Ну, мадам, баск!» — дала ответ горничная. «Баска она!» «Что же она про яйца говорит?» — Ничего понять не могла я. — Да брось! У меня в корзинке два хлебца с ветчиной есть, которые ты купил в Бурдо. Вот и съешь их. — Ах, Бурдо, Бурдо! Вот видишь, как Бурдо нам помог! А ты не хотела в этот город заехать! — проговорил Николай Иванович. — Ну, Баска, уходи, проваливай! — махнул он рукой, остановившись в горничной и на него недоумевающими глазами. «Да никак она и кипятку к чаю не подала!» — взглянул он на поднос с чаем. «Подать-то подала, но меньше чайной ложки. В маленьком молочнике», — отвечала жена и покачала головой. «Не могут они научиться, как русские чай пить любят. А еще имеют здесь бериться так называемый русский сезон». «Да-да», — подхватил Николай Иванович, — К англичанам приноравливаются. Англичанам и чай приготовляют по-английски. И английские сэндвичи делают. Пудинги английские в табльдотах подают. Хотя эти пудинги никто не ест за столом, кроме англичан. А для русских ничего. А русских теперь за границей не меньше, чем англичан. Да и денег они тратят больше. Черти, закоснелые черти! выбронился он, и принялся есть хлебца с ветчиной, купленные в Бордо, запивая их английским скипяченом и доведенным до цвета ваксы чаем. Хлеб с ветчиной опять навеяли ему воспоминания о Бордо и о других винных городах, мимо которых он проехал, и он снова принялся вздыхать, что не побывали в них. Ах, бордо, бордо, но о борде я не жалею. Но вот за город коньяк никогда я себе не прощу. Да уж слышали, слышали. Я думаю, что пора и бросить. Надоел, оборвала его супруга. Этакий знаменитый, винный город. Брось, тебе говорят, иначе я погашу свечи лягу спать. Хорошо, я замолчу. — Но я удивляюсь твоей нелюбознательности. Женщина ты, просвещенная, объездила всю Европу. А тут, в коньяке, который лежал нам по пути, имели мы возможность испробовать у самого источника. Голофира Семеновна задула одну из свечей. — Не замолчишь? Так я и вторую загашу, — сказала она. — Какая настойчивость! Какая нетерпеливость! Пожал плечами муж и зажег погашенную свечку. — Надоел. Понимаешь ты, надоел. Все одно и то же, все одно и то же. Коньяк, коньяк. — А ты хочешь, чтобы я говорил только об одних твоих шляпках, купленных тобой в Париже? — Как это глупо. Глафира Семеновна, кушавшая в это время грушу, рассердилась, оставила грушу недоеденную и начала ложиться спать. Николай Иванович умолк. Он поел, зевал и стал тоже приготовляться ко сну, снимая с себя пиджак и жилет. На дворе по-прежнему ревела буря. Ветер завывал в каменной трубе, а дождь так и хлестал в окна, заставляя вздрагивать деревянные ставни, которыми они были прикрыты. Погода-то петербургская. Но уж да нет, что мы в Биарице, на юге Франции, сказал он. Не забудь запереть дверь на ключ. Да убери свой бумажник и паспорт под подушку, командовала ему супруга. Ну вот, ведь мы в гостинице. Неужели уж в гостинице-то? Проговорил супруг. А кто ее знает, какая-то гостиница. Приехали ночью, не видали ни людей, ни обстановки. «Да, наконец, Давича, сам же ты говорил, что, может быть, эта гостиница находится где-нибудь на окраине города в захолустье?» «Сундук Давича внес к нам в комнату. Совсем подозрительный человек, черный, как жук, и смотрит из-под лобья». «Хорошо. Вот это у совета. Послушаюсь». Николай Иванович положил под подушку часы и бумажник и стал влезать на французскую высокую кровать – поставив около себя на ночном столике зажженную свечку. В трубе опять завыла от нового порыва ветра. Холодновато. Холодновато здесь на юге. Пробормотал он, укрываясь по французскому обычаю, пириной. Как мы завтра в море купаться полезем. Поди вода да, теперь от такого ветра холодная. Такая же, как у нас в Петербурге. — Ну вот, ведь здесь купаются в костюмах, а костюмы эти шерстяные. В костюмах не будет так уж очень холодно. Все-таки в одежде, — отвечала Глафира Семеновна. Через пять минут супруги спали.